У меня в этом мире не так уж много знакомых, а еще меньше тех, которыми я хоть в какой-то мере могу иногда доверять. Из последних стоит выделить бакайского воина Арисата и епископа-еретика Конфидуса. Встретить последнего в застенке – удача невероятная. Хотя, если подумать логически, где шансы встретить еретика максимальные? Когда схлынула первая радость от встречи, понял, что радоваться пока что нечему. «Епископ, что они с вами сделали? Я ничего не могу рассмотреть в этой темноте, да и со зрением неважно у меня сейчас, и не только со зрением. Пока что ничего, в колодке заковали и подвесили. Пока что ничего, в колодке заковали и подвесили. Вот вишу теперь, ногами потихоньку перебираю, разминаюсь, иначе затекает всё, а как отходит, болит нестерпимо. Расскажите же, что там было? Я, пробой. Многие спаслись. Я ведь почти ничего не видел тогда». «Не переживайте, Дан, мы победили. Хотя потрепали нас изрядно. Из всей дружины с коней лишь пятерых не ссадили. Но бокайцы живучи, как кошки. Обязательно выкрапкаются. Убитых среди них немного. Солдаты выручили, что из крепости выбрались. Да и тёмные как-то бестолково дрались. А уж после того, как вы обоих баронов упокоили, и вовсе у них вяло дело пошло». «Обоих баронов? А вы не помните? Старого из самострела своего подстрелили. Ох, и сильно получилось». Болт ему забрал, пробил и из затылка наполовину вышел. Когда шлем попробовали стащить, он снялся с половины головы, раздробила ему ее. Хитрый у вас арбалет, очень хитрый. По виду и не скажешь, что у него такой сильный бой. А младшего вы изрубили, снесли ему голову с плеч мечом своим игрушечным. Но и он вас достал, сильно достал. Не будь черного сердца, вы почти мертвы уже были, кровь даже сочиться перестала, вся вышла, не было у нас другого выхода. «А зелёный? Где мой попугай? Живой? А что ему станется? Живой. Когда видел его в последний раз, он больным прикидывался, чтоб налили побольше. Пьёт ваша птица, будто лошадь после долгой скачки, причём не воду. Где он? Эх, да да откуда я это знать могу, здесь сидя? Верно. И как же вас сюда заперли? Когда церковная стража пожаловала, да ещё и с воронами имперскими, так меня первым делом в кандалы. Обычай у них меня заковывать при любом случае» а вас забрали беспамятным. Причём так хитро это провернули, что никто и пикнуть не успел. Перед этим с солдатами всех перемешали, а ополченцев и дружинников отослали подальше. Дорогу, мол, проверить. В Стольный Град говорили нам идти, к королю самому, чтобы Кенгуд самолично решал дело о нашем уходе из ссылки. Но при этом почему-то не торопили. Я, конечно, подвох подозревал, да только что поделать мог. «Где это вам так ноги попортили?» «В подвале вашей уважаемой инквизиции». «Вот же Харюк». «Не понял». «Да, я от Савуси, святой страж священного ордена карающих. Он здесь церковным трибуналом заправляет, глава имперского воронья. Тощий, лицо будто лимон испачканный, сутулый, вечно молится при пытках». «Да, он там за главного был». «Вас уже успели осудить?» «Нет, точнее не знаю, не помню, чтобы суд какой-нибудь был. Висел все время на стене». Харёк, не имеет он права так ноги калечить без суда королевского. Да, что-то такое уже слышал, но не думаю, что у него серьёзные проблемы будут из-за этого. Да, с воронами даже король ссориться не осмелится. Здесь, в столице, трогать их рискованно, всё ведь на виду. Но зря он так. Кенгуду такое дело очень не понравится, если узнает. А он узнает. В городе ничего не скрыть. Зря Харёк на власть королевскую наплевать осмелился. Ему это припомнится ещё. «Конфидус, а что это за место?» «Тюрьма городская. То крыло, где до суда держит. А что?» «Да ничего. Просто всегда полезно знать, куда попал». «Теперь знаете. Я в таких делах не ошибаюсь. Не первый раз здесь». «Не удивлен. При ваших взглядах и положении удивительно, что вообще на свободе бываете». «Да какая там свобода? Земли-то опоганенные. Ссылка гиблая». «И что дальше?» «Вы о чем? Что дальше будет с нами?» Помолчав, Конфидус вздохнул. «Трудно сказать. Не я решаю. За что ноги искалечили? Чего от вас хотели?» «Епископ, я признался во всех смертных грехах, но им этого мало оказалось. Они сильно хотели, чтобы я тайну Ордена Стражей выдал». «Сердцами черными интересовались». «Да». «Ишь, как высоко берут. Ловко. На богом забытой границе умыкнули полуденного стража, а потом в пыточный подвал его закрыли». В другом месте такое не очень-то пройдет, а в таком вот мелком королевстве запросто. Очень уж и кусочек, с вашими знаниями карающие могут сильно возвыситься. Очень сильно. У них и без того влияния побольше вашего давно уже. Вы им рассказали? Нет. Мысленно преклоняю перед вами колени. Нельзя извратителям божьего учения такое рассказывать. Вздыхаю, качаю головой. Если бы знал, рассказал. Но не знаю я. Вас не посвятили в тайну? «Но почему вы тогда не переродились? Или...» «Нет». «Я похож на перерожденного?» «Нет, но они мастера такое скрывать. А я не птица-стража. Нет у меня чутья на исчадье тьмы». «Хорошо. Давайте считать, что я перерожденный. Если вам так удобнее». «Святые защитники, спасите...» «Стоп. В другой раз помолитесь. Пока что давайте рассказывайте, что нам здесь грозит». «Дан. Я хочу верить, что вы старый Дан». Больше не шутите так, пожалуйста. А что грозит? Если карающие решились на подобное, то таких, как мы, оставлять в живых им не с руки. Не дадут нам до суда дожить. Суд ведь и оправдать может, особенно если Кенгут всерьёз разозлится на них за самоуправство. Когда все узнают, что Цаус велел покалечить стража Полуденного, да ещё никого попало, а именно вас, вы ведь, как ни крути, герой теперь здешний, вывели почти всех из места гиблого». Да ещё и погонь при этом хорошенько потрепали. Военные после боя почти сразу набег на Мальрок начали затевать, замок проклятый без защиты ведь остался, но ну, или ослабела его защита сильно. С мелочью разное легко управиться, это ведь не настоящие перерождённые, может и получится у них теперь очистить Межгорье, и за это вас благодарить надо. Всё вы сделали. Так что здесь вам почёт и уважение, а с орденом вашим ссориться кенгуду не нужно, не подсудны ведь вы. «С карающими, конечно, тоже надо осторожно себя вести, вот только нет у них здесь великой власти, не стоило харьку без суда увечья вам причинять. Будь вы простым мещанином или дворянином из мелких, еще куда ни шло, а страж полуденный, совсем другое дело. Нет, Дан, не выпустят нас карающие, буду удивлен, если рассвет следующий увидим. Им надо нам быстрее арты позакрывать, пока мы жаловаться не начали на такое самоуправство». А жаловаться мы только утром начнём, когда смотритель пройдёт с обходом. Покажете ему ноги и всё доложите. Тут-то шум и поднимется сразу. Но сейчас вечер, и никого кроме надзирателей здесь не будет. Удобный момент, чтобы успокоить нас навеки. Епископу я поверил сразу. В таких вопросах ему можно доверять безоглядно. Опытный сиделец. Да и объяснил всё очень логично, в сжатой и понятной форме. Ну что ж, выход у нас один. «Конфидус, инквизитор еще не знает, что меня перевели. Его не было при этом. Но быстро узнает. Бежать нам отсюда надо. Срочно!» Епископ смешно фыркнул, иронично поддакнул. «Да, ну разумеется. Только сильно быстро не бегите. Я на своих старческих ногах могу отстать, да и колодка моя цепляться будет за все углы. Вам на старческие немощи жаловаться рановато. Давайте без шуток. Надо бежать. Причем быстрее. Не знаю, как вы... «А я тут подыхать не хочу». «Дан, вы всерьёз думаете, что я мечтаю умереть в этой грязи от лап церковников или их подсылов? Ну как сбежишь? Я закован в колодки, их не открыть без посторонней помощи. Вы в этом деле не помощник, голыми руками не справитесь, да и цепи ко мне не пустят. Даже если чудом освободиться, то всё равно не выберемся, решётка крепкая, а засов там хитрый, изнутри мы его не отодвинем никак». «А если мы всё же выберемся в коридор?» «Да вы фантазёр! Но если выберемся, то, возможно, сумеем уйти. По нему, как я заметил, вглубь бодейки таскают, выливают куда-то. Под такие бодейки слив должен быть широкий, а мы с вами не толстяки. В отверстие как-нибудь пролезем, проберёмся по нему в траншею для нечистот, а уж по ней куда-нибудь да уйдем. Или нагло через дверь попробуем прорваться. Мне вера не позволяет людей калечить, а вам всё можно. Там один или два тюремщика на ночь остаются, вряд ли больше». «Справиться можно попробовать. Они с оружием, а у меня руки голые, так что без вашей помощи не обойдусь. Но моя вера не позволяет. Господин епископ, насколько я понимаю, выше вас никого у еретиков не осталось. Такими темпами ваше паство скоро останется без пастыря и совсем падет духом. Мне кажется, настало время подумать о реформе церкви, вашей церкви». «Дан, да как вы можете такое говорить? Она уже век стоит на столбах истинных догм несокрушимых и...» «Епископ Реформа». «Я сказал Реформа». «Только Реформа и всё». «Причём первым делом надо отказаться от всего, что касается непротивления злу насилием». «Вреда от этих заблуждений много. Давайте будем считать, что вы уже отказались». «К тому же мне помнится, что при необходимости вы очень даже хорошо умеете мечом помахать. Старые навыки не позабылись». Дан, будь это в старые времена, я бы и сам со стражей разделался, но сейчас. Если вам так противна идея реформации, давайте вы обдумаете ее в более позитивной обстановке. А сейчас, хотя бы временно, верните себе старого. Нам нужен головорез, а не трясущийся святоша. Если умрете, умрет вся ваша вера, не останется больше у иеридиан-лидеров. Вы последний». «А вот у карающих, думаю, лидеров достаточно, додавить вашу травоядную паству хватит. Подумайте об этом, только долго не думайте, времени у нас немного». Конфидус, качнувшись на цепях, изменившимся голосом, будто через силу, произнёс. «Да, вы правы. Лучше взять грех на душу, чем бросать паству на произвол судьбы. Не выжить им без меня. Ох, не выжить. Задавят попы в конец». Затем вкратчиво заговорчески добавил «Стражники местные, народ хлипкий, парочку на себя легко возьму, а больше вряд ли в дверях окажется. По молодости я было дело четверых раскидывал, руками голыми». «Вот и вспоминайте молодость, срочно вспоминайте». «Ох и дураки мы с вами оба!» – воскликнул епископ. «Какие стражники, какие двери! Я в колодках, вы в цепях, с ногами покалеченными. Куда вы собрались, да еще и меня своими глупостями за собой потянули?» «Бежать я собрался. С вами вместе!» Епископ издал неопределённый звук, в котором смех, отчаяние и разочарование смешались воедино. «Конфидус, не надо так нервничать. Да, у нас есть проблемы. И сейчас мы начнём их решать. Только не все вместе, а по одной. Так гораздо эффективнее». «Ну-ну...» «Начнём, пожалуй, с ног. Это серьёзная помеха нашим планам. Их надо срочно подлечить». «Дан...» Не хочу вас сильно разочаровывать, но после железных сапог ноги лечатся не так быстро и не всегда. Даже если сразу оказать помощь, не каждый раз удается их сохранить. Очень часто они вонять и чернеть начинают. Если бедолага сразу не умирает от дикой боли, то гниль доходит до сердца. И тогда точно конец. Спасти можно, если вовремя отрубить их хорошим ударом топора или двуручника и культи прижечь кипящим маслом. Но если даже не загниют, то зарастают очень долго. А когда зарастут, всё равно человек хромым остаётся. Переломов много. Плохо такое лечится. Некоторые косточки превращаются в труху. Спасибо за информацию. Дайте мне час-два, постараюсь встать на ноги. Это как? Не мешайте. Если буду стонать или даже кричать, не обращайте внимания. Болезненно это дело. Но куда деваться? Не хочу даже знать, что вы удумали. Опасаюсь, что вера моя этого не одобрит. Эх, мне бы поесть хорошенько. Сил почти не осталось. Ну да ладно. Пожелайте удачи. Может и хватит. Еретик начал поспешно молиться, причем я почти ничего не различал из его скороговорки. Что-то про грешные души, тьму и исчадий ада. Грешные тела ворующих с целью последующего изощренного разврата. И про муки адские за такие дела тоже что-то проскакивало. Вероятно, молился о моем здравии. Часа два адских мук мне и без молитв гарантированы, а может и больше».